Глава 7. Черный герцог. Фьорд Розольфсе. Немножко истории. Старый замок. Род Бьорнов. Едва ли где-нибудь океан представляет более величественное зрелище, нежели близ Розольфского мыса, где происходят описываемые нами события. При малейшем северном ветре в открытом море образуются волны и с ревом бросаются на скалы, словно желая взять их приступом и смыть с берега. Одни из волн разбиваются о скалы, разлетаются белую клочковатую пеной, а другие с ревом отхлынув от утесов, разбегаются по всем окрестным фьордам, иногда миль на пятнадцать кругом. Это именно Великое море, Армор, как называли его древние кельты. Оно является то мрачным и гневным, когда над ним низко повиснут тяжелые, навеянные с севера тучи, и когда оно грозно ракочет свою прелюдию к буре, то тихим и спокойным, когда волны его спят в глубоких безднах, и блестящая темно-зеленая гладь отражает редкие лучи северного солнца. Но как в том, так и в другом случае, оно кажется одинаково гордым и важным в своей неизмеримости и беспредельности. Капризно оно, непостоянно. Два дня подряд не бывает оно одинаковым, вечно меняется, вечно в движении, только шхеры его всегда неизменны и угрюмы. А между тем, странное дело, несмотря на такую изменчивость, океан всегда производит одинаковое впечатление. Причина этому та, что океан как в бурю, так и в затишье представляет лишь бесформенный хаос где отдельные контуры выступают неясно, сливаясь в одно общее ощущение неизмеримости. Человеческий дух есть лишь зеркало, отражающее различные образы природы. Поэтому вечное созерцание океана с его однообразным общим характером и неясностью подробностей Наложила отпечаток угрюмой мечтательной суровости на характер жителей этих окраин Норвегии. Помимо бесчисленных, извилистых и широких фьордов, изрезывающих Северную Норвегию, берега ее усеяны островами, скалами, шхерами, рифами, вокруг которых при каждом приливе и отливе Бурлят и кипят сердитые волны, сталкиваясь между собою и образуя непроходимую преграду из водоворотов, поглощающих всякий корабль, сунувшийся туда без лоцмана. Никакое знание, никакая опытность не могут тут поддержать моряка. Эти почти совершенно недоступные берега, огражденные сверх того тайными подводными рифами, могли бы дать убежище целому флоту морских разбойников. Убежище верное, где они могли бы смеяться над самой страшной погоней. Именно отсюда средневековые норманы отправлялись в море на своих плоскодонных судах, не боясь никаких бурь и наводили ужас на Францию и Англию. Они являлись внезапно, грабили прибрежные города и прежде чем успевали подойти войска, уплывали в море. До самого начала текущего века потомки этих норманов были самыми отважными ценителями моря. Под предлогом рыбной ловли они пробирались в Балтику, в Северное море, крейсировали у выхода из Ламанша и все это в легких лодках во всякую погоду. Горе было коммерческим кораблям или неповоротливым испанским галеоном с грузом золота. Их окружали, экипаж истребляли до последнего человека, груз отбирали, а корабли пускали ко дну. И при всем том грабители не оставляли после себя никаких следов. На закате солнца, когда поднимался ветер, предвещавший бурю, из всех фьордов выплывали легкие шхунки, проворно скользившие по воде, словно большие хищные птицы. Они отправлялись на поиски заблудившихся кораблей, приманивая их крифом, среди которых только эти шхунки и могли плавать. И на другой день весь этот берег оказывался покрытым всевозможными обломками, которыми делились между собою дикие поморы. Смягчение нравов, умственный прогресс, а главное усовершенствование морской полиции по новейшим международным законам почти совершенно подавили морской разбой. Но варварское пользование береговым правом, по которому остатки от разбитых бурью кораблей доставались прибрежным жителям, существовало еще долго, вопреки всем усилиям его отменить. Оно существует, вероятно, и до сих пор, если принять во внимание, что и в наше время бывают случаи таинственных исчезновений кораблей. Вокруг Розольфского мыса тянутся обширные равнины, поросшие мхом, травой, черникой и вереском. Местами над этой тощей растительностью торчат приземистые северные сосны, и бог весть каким чудом занесенные сюда ольхи. Это ског, необработанная девственная почва, нечто вроде русских степей, Индийских джунглей или американских саван Здесь живут и множатся на свободе волки, лисицы, горностаи, рыси, белки, куницы, бобры Водятся тут и дичь Тетерев, снеговая и лесная курочка, белая куропатка, бекас, заяц, косуля, олень Дикие северные олени там буквально кишмяки шат. Медведей встречается тоже очень много, а полярных крыс такая масса, что когда они совершают нашествие на какую-нибудь местность, то не останавливаются решительно ни перед каким препятствием. Когда их доймет холод и голод, они миллионами наводняют в самые теплые местности Норвегии и Швеции, где их удается остановить только огнем. Невозможно изобразить пером фантастическую картину обширных равнин Скандинавии. Три четверти года окутанных покровом тумана, в котором все предметы теряют всякую отчетливость форм и сливаются во что-то смутное, неопределенное. В длинные летние дни солнце почти не сходит с неба, а зимой почти не показывается. Зато ночи постоянно светлые, и северное сияние придает им свойство производить какое-то особенно таинственное впечатление на душу. В народных норвежских поверьях и легендах отведено большое место привидениям и призракам. Особенно много страшных рассказов ходит именно о Розольфском мысе. Здесь, по народному поверью, в известное время года собираются злые духи моря и степи, и в бурю и в метель предаются дикой пляске. Никто в эту пору, отвечающую в действительности тому времени, когда весенние муссоны меняются на летние, не отважится посетить проклятое место. Немногие живущие там семейства считаются с давних пор состоящими в сношениях с нечистой силой. Им приписывают способность вызывать духов, заклинать корабли, портить людей и животных. Их с ужасом чураются, хотя в то же время в известных случаях прибегают к их могуществу. Эта страна, с ее наивной верой во всякие таинственные ужасы, с ее смелыми рыболовами и мореходами, напоминает какой-то затерянный средневековый уголок. Тут не будешь, кажется, удивлен, если вдруг увидишь между скал широкие плоскодонные лодки древних скандинавов. Розольфский фьорд, врезающийся в землю на двадцать миль, пользуется такой же дурной славой, как и мыс того же имени. Ни одна норвежская лодка не решится туда заглянуть, ибо существует поверье, что еще ни одна из них, зайдя туда, не возвращалась назад. Когда, огибая разольфский мыс, рыболов случайно увидит таинственный фьорд, он спешит выйти в море с ужасом осеняя себя крестом. В хижинах по вечерам, под завывание в юге, рассказывают легенды, одна другой страшнее о нечистом месте. В конце этого морского канала, среди унылой и бесплодной степи, стоит старинный замок, выстроенный в XI веке Эриком Бьорном, одним из дружинников Роллана, отказавшимся за ним следовать, когда тот вздумал основаться в Нормандии. Замок теперь в упадке, но прежде состоял из массивной центральной постройки, окруженной четырьмя толстыми башнями и обнесенной широким глубоким рвом, через который можно было перейти только по подъемному мосту напротив главного входа. Это был настоящий укрепленный замок при толщине своих стен не боявшейся никакой осады в средние века, когда еще не было изобретено огнестрельное оружие. Эрик два года выдерживал в нем осаду против Геральда, преемника Роллана, и нормандский герцог ничего не мог с ним сделать. Осажденные постоянно получали провиант через длинный подземный ход, тянувшийся от замка на две мили к самому морю. Выход из подземелья был очень искусно скрыт в прибрежных утесах, так что незнающие не могли его отыскать. Входящий в замок прежде всего вступал в обширный квадратный мощный двор, обстроенный кругом конюшнями, караулами, сараями, погребами и прочим. Затем возвышались два этажа здания, причем первый этаж имел окна лишь во внутренний двор. Да и окна второго были узкие и низкие, как раз такие, чтобы из них можно было видеть равнину. Наверху была терраса, по четырем сторонам обнесенная оградой и соединявшая между собой все четыре башни. Здесь обыкновенно сражались защитники замка, обливая осаждающих горячим маслом, смолой, бросая в них зажженные снопы и разные другие горючие вещества. На сто миль кругом Розольфского замка, то есть дней на пять пути, тянулась обширная равнина, до того поросшая мхом и кустарником, что лошади вязли там по грудь и не могли идти. Благодаря такому удобному местоположению своих владений, Бьорны во все продолжение средних веков были независимы от норвежских герцогов и не согласились повиноваться им даже тогда, когда те приняли королевский титул. Все попытки покорить строптивых северных владетелей оканчивались неудачей. Бьорны были суровые войны. В то время как все континентальное дворянство жило сухопутным грабежом, они, как, впрочем, и все норвежские вожди, занимались морским разбоем, рыская по морям и собирая десятину со всех встречных кораблей, а при малейшем сопротивлении овладевая и всем грузом. В Розольфскую бухту стекались богатства со всех концов света. Когда для сухопутного дворянства право грабежа было урегулировано под видом пошлин и оброков, морские дворяне продолжали гоняться за торговыми кораблями, насмехаясь над всеми международными постановлениями. Бьорны проявили особенную настойчивость в охранении того, что считали своей привилегией. И уступили лишь после того, как Англия и Голландия, торговые интересы которых страдали больше всех, от разольфских норвежцев, организовали против них целый крестовый поход. В начале 17 века адмирал Рюйтер повесил Олафа Бьорна с пятью десятью дружинниками. И викинги, как до сих пор именовали себя владельцы Розольфские, отказались, наконец, от морских набегов, обратившись к рыбной ловле. Их флотилия, снаряженная и вооруженная для ловли китов, более полутора ста лет бороздила северная и ледовитая моря, прославившись такой смелостью и энергией, что на бывших флебустьеров стали смотреть как на первых рыболовов севера». От этого нового занятия богатство бьорнов только еще более росло. Они сделались наследственными герцогами Норланда и, продолжая по традиции оберегать свою независимость, держали себя с королями норвежскими чуть не на равной ноге. Еще во время знаменитой Кальмарской унии, отдавшей Швецию и Норвегию под власть Маргариты и Вальдемара Датских, Свер Бьорн формально протестовал на сейме против включения в унию Норландской области, и этот протест сделался органическим статутом для всего рода Бьорнов. Разумеется, это притязание герцогства Норландского на формальную независимость осталось лишь историческим фактом, и власть Бьорнов никогда не простиралась за пределы бесплодных степей, окружавших замок. Включая Розольфский фьорд, эти владения охватывали не более 500-600 жилищ, разбросанных по берегам фьордов, так как самый скок, степь, был совершенно необитаем ввиду множества водившихся там медведей, волков и других хищных зверей. Современное могущество бьорнов основывалось на их неисчерпаемом богатстве. Семь или восемь веков пиратства и бережливости наполнили замковые погреба таким количеством золота и серебра, которые невозможно было оценить, хотя бы даже приблизительно. Поэтому государи трех королевств, когда попадали в стесненные обстоятельства, первым делом прибегали к щедрости бьорнов, никогда не получая отказа. Одолжив однажды королям какую-нибудь сумму, бьерны никогда уже потом не требовали долго назад. Вот два примера того, как велико было богатство бьернов. В первый крестовый поход они вооружили и взяли на свое иждивение 10 тысяч копейщиков. А когда святой Людовик попался в плен, предложили для выкупа царственного пленника 100 тысяч золотых экю сумму по тому времени громадную. «От кого ты прислан?» спросил калиф у Гугофа Бьорна, присланного с этим предложением. «От викингов», гордо отвечал посланник, напоминая этим древний титул своих предков, нормандских вождей, современных Роллану. В семействе Бьорнов был один обычай, не согласный с общепринятыми дворянскими обычаями того времени. Снаряжением кораблей, рыбной ловлей и продажей продуктов в Гамбурге, Франкфурте и других ганзейских городах заведовали у них старшие члены семьи, тогда как младшие вступали на военную службу и поддерживали честь и достоинство рода при северных дворах. Как только какому-нибудь Бьорну исполнялось 16 лет, глава фамилии набирал ему полк, и отправлял служить во Францию, Данию или Швецию. При вступлении на чью бы то ни было службу, всякий бьорн получал генеральский чин. Такая привилегия была выговорена издавна для представителей старинного герцогского рода. Однако в конце 18 столетия образ жизни бьорнов подвергся значительной перемене. Всю свою рыболовную флотилию они вдруг продали гамбургским арматорам, по контракту обязавшись не заниматься больше никогда китоловлей, чтобы не делать конкуренции новым приобретателям. За собой Бьорны оставили лишь несколько увеселительных кораблей, выстроенных в Венеции из самого дорогого дерева и снабженных всевозможным комфортом. Всего таких кораблей было у них пять. Один быстроходнее другого. Сам по себе этот факт не удивил никого, так как все уже давно поражались тем, что такой старинный дворянский дом не пренебрегает заниматься торговлей, имея и без того громадные доходы, во много раз превосходящие бюджет королей Швеции и Норвегии. Поступок Бьорнов можно было бы легко объяснить вошедшим в Европе с легкой руки горделивого двора Людовика XIV в моду дворянским презрением к торговле, если б не последовавшие затем некоторые события, наводившие на размышления. Дело в том, что вскоре после продажи бьорнского флота Олаф и Эдмунд Бьорны, служившие во Франции контрадмиралами, получили от своего отца Гарльда Бьорна, прозванного Черным герцогом, приказание взять у короля бессрочный отпуск и немедленно вернуться в Разольвсе. Молодые люди беспрекословно повиновались, рассчитывая дома узнать причину этого распоряжения разрушавшего все их мечты о карьере и славе, но старый Гарольд только приласкал сыновей и поблагодарил за послушание. Причины же своего неожиданного распоряжения не объяснил. Черный герцог был человек суровый. Окружающим он внушал невольный трепет, поэтому молодые люди не осмелились обратиться к нему с вопросом сами. Младший их брат Эрик, пятнадцатилетний мальчик, тоже ничего не знал и мог сообщить братьям только то, что старый герцог в последнее время целые дни просиживает в лаборатории, устроенной в одной из башен замка. День и ночь в лаборатории топились печи, и из окон башен виднелся свет, придававший нечто фантастическое всему старинному зданию. Лабораторию эту устроил в замке один из членов бьернского рода, Сигурд, живший в XIV веке. Он родился на свет уродом, не способным ни к военной службе, ни к какой-либо другой физической деятельности. Поэтому он усердно занялся алхимией и различными секретными науками, приобщив к своим занятиям одного из своих племянников. С тех пор в семье вошло в обычай, чтобы младший вроде посвящал себя научным занятиям. Каждый из них обязательно излагал в рукописи результаты своих работ. В конце концов получилась огромная сумма чрезвычайно важных научных открытий, тайна которых ни разу не вышла за пределы Розольфских стен. Это обстоятельство породило насчет замка всевозможные легенды, и не было в окрестности ни одного человека, который бы решился утверждать, что бьерны не занимаются колдовством. Гарольд был младшим членом рода и воспитывался среди реторт и колб, как вдруг старшие братья его были случайно убиты на охоте в скоге, и он неожиданно для себя сделался главою фамилии. Приняв в свои руки управление делами, он забросил свои научные занятия, но потом, вследствие одного события, с которым мы позднее познакомим слушателей, снова принялся за них и даже пожертвовал ради этого выгодами торговли и карьерой у своих сыновей. Четно Олаф и Эдмунд ломали голову над загадкой. Ничего у них не выходило. Особенно интриговало их то обстоятельство, что возвращение отца к занятиям в лаборатории совпало как раз с посещением замка каким-то таинственным незнакомцем, который вскоре исчез, проведя в замке только одну ночь. Ничего не придумав, молодые люди перестали наконец заниматься этим вопросом и решили терпеливо ожидать, когда случай или воля отца откроют им тайну.